Глава пятнадцатая. Ведьма ожила. Ночь для пана прошла ужасно. С первой зарей он, хромая, вышел из сарая. В городе вновь царила тишь. Пан еще не знал, что в то утро каждый второй его житель проснется подле мертвеца. Мальчик подошел к тюрьме. Бедвиг с порога прогнал его прочь. Пот лился с Бедвика ручьями, и пан приметил на шее черное пятно, а посему решил, что пока лучше отступиться и уйти. Он двинулся к трактиру, где смог-таки добудиться Гастена. «Что тебе от меня надо?» — спросил тот. «Прошу вас помочь мне», — сказал пан. «Мы должны вытащить Миреллу из-за строга». Давеча Гастен думал бежать, но никак не мог решиться бросить здесь два столь ценных сокровища — Миреллу и Ларец с флоринами. И дал себе слово не уходить, пока не добудет хотя бы одного из двух. «Разумеется», — ответил Гастен, — «у меня есть задумка». Гургомистр пробудился от криков и смятения воцарившегося в окрестных домах. Он понял, что чума воротилась. Он приотворил оконце под самым коньком крыши, дабы увериться, что стража на посту. Но от увиденного его редкие волосы встали дыбом. Двое стражников скрючились, держась за животы, и сились крепиться, как могут. Бургомистр крикнул им, чтобы шли по домам. Он затворил окно и дверь в свои покои. Он не видел, как пан подносил стражам воды — И уж тем более не ведал, что Гастен всыпал в нее порошок своего сочинения, безвредный, но скорый на опорожнение кишок. Гургомистр был в опочивальне один, супруга его скончалась на днях, тихо, без лишнего шума. Он забрался в постель, задернул занавесь и, невзирая на зной, подоткнул одеяло. Рядом, где прежде почивала его благоверная, возлежал ларец со златом. Бургомистр спал в обнимку с ним. С ужасом он вспомнил, что оставил доспех свой в большой зале, где он и красовался обыкновенно, и вдруг заслышал тишайший скрежет. Звук укромно сгрызаемого дерева. И вновь тишина. Бургомистр приподнял полу балдахина. Полчище маленьких черных тварей заполонило спальню. Они списком кишели повсюду. Бургомистр соскочил с кровати и выбежал прочь. Ни в жизнь не догадался бы он, что Гастен с паном, пользуясь отлучкой стражи, проникли в его чертог. Гастен, умевший все, или почти все, взломал замок. Они поднялись к бургомистровой опочивальне и присели под дверью, а затем, тонко заточенным ножом, выстругали в ней дыру. Сей шум и слышал бургомистр. В проделанную щель они запустили крыс, коих пан держал в закрытой корзине. Но ежели по правде, крыс искали они по всему Гамельну, да так и не нашли. Мирелла истребила всех. Но у Гастена было кое-что в запасе. Он забрался на птичий двор, заброшенный после смерти хозяев. Куры, предоставленные собственной воле, высидели немало яиц. По двору сновали многие выводки цыплят. На глазах восхищенного пана Гастен тщательно изваливал каждого в угле, запихивая затем в корзину, окончив дело, довольно воскликнул. «Вот и наши крысы!» Бургомистр со страху попался на обман. Когда Гастен услышал, как тот сбежал, голося, оставалось лишь взломать еще один замок, и они вошли в опочивальню. Пан стал пораженный невероятной роскошью габеленов, едва смея касаться взглядом окруживших его богатств, но, опомнившись, стал искать бургомистра, дабы забрать у него ключи от темницы и выпустить Миреллу. Меж тем Гастен откинул балдахин и обнаружил на кровати ларец. Пан приметил вторую дверь. За ней была потайная лестница, по которой бургомистр избежал. Пан прохромал несколько ступенек вниз, но никого не увидел. Он воротился сказать о том Гастену, Но пока ковылял обратно со своей недужной ногой, чужак исчез. Гастен бодрым шагом пересек площадь с лорцом под мышкой, сдерживая бешеный стук сердца. Дьявол с ней, с Миреллой, взламывать острог, дабы освободить девчушку, казалось затеей рискованной. За двумя зайцами лучше не гнаться. Гастен только что разбогател и теперь спешил покинуть град. Он подошел к воротам, единственный стражник его не тревожил. Вдруг перед ним возникла тень. От лютого страха у Гастена скрутило кишки, так что он едва не осрамился. Стоявшее перед ним существо было отнюдь нечеловечьей природы. Он не различал очертаний, но ужасался исходившей от него грубой мощи и гневу. Существо сие кипело, едва удерживаемой яростью. Черное чудище накинулось на него. Гастен понял, что сейчас умрет. Последним, что он видел, была прядь блестящих рыжих волос. — Мирелла! — прошептал он, зажмурись. Шквал замер. Гастен ощутил, как летевшая на него буря свернула и пронеслась над головой. Демон пощадил его. Перед ним забрежжила крохотная надежда на спасение. Нужно было сосредоточиться. В затуманенном страхом мозгу факты расставились по местам. То существо остановило имя Миреллы, а проронил его Гастен почти бессознательно, потому что у демона в круг запястья обвязан был локон водоноскиных волос. «Как такое возможно?» Гастен уразуметь не мог, но желание выжить подсказало ему, что делать, и он пробормотал. «Я знаю, где Мирелла». Казалось, демон слушает. «Дайте мне уйти, и я скажу, где она», — осмелился вымолвить Гастен дрожащим голосом. Черная фигура неспешно отступила в сторону. Гастен был ошеломлен. Он общался с этим исчадием ада. Он, сторонясь, осторожно шагнул раз... — Другой. — Она в темнице, — выпалил он. — Под колончой в подземелье! Гастену почудилось, что существо обернулось в сторону площади, чем он и воспользовался, дабы сбежать. Но, минуя ворота, ощутил, как золото словно отяжелело. Он догадался, что демон стоит за его спиной и в шутку тянет за ларец. Столь велик был его ужас, что он выпустил добычу и ринулся прочь из города. Мор смотрел, как у плута сверкают пятки. Он подобрал ларец и спокойно двинулся к острогу. Довольно забав. Нынче он обольстит чудную оборванку, которая его изводит. Она будет принадлежать ему. Или он ее прикончит. Мирелла, скорчившись, сидела на покрытом жидкой грязью полу клетки. Руки ее бессильно висели. Она буравила прутья взглядом, от ярости дрожь, пробегала с головы до пят, мышцы сжимались, но гнев ее не мог поколебать железную решетку. Всю ночь она прислушивалась, под утро раздались крики. Она догадалась, что мор вновь сеет по городу смерть из-за того, что она не пришла. И скоро, Он, бессомненно, найдет ее здесь, придет отомстить, а ей и обороняться нечем. Предатель Бедвик подступил к клетке. «Ведьма!» — плюнул он. «Всегда знал, что надо тебя стеречься. С прокаженными шаш не водила, а теперь вон какие колдовские козни нам настроила. Ты у меня во всем признаешься». Он подошел к орудиям пыток. Мирелла все сидела, поджав ноги, на чеку. Она неотрывно следила за Бедвиком, перебиравшим клещи до да пилы. Ох, как хотела она, чтобы он подошел, чтобы отпер клетку и повел ее в пыточную. Уж она будет готова. Бросится на него и пусть пеняет на себя. Бедвик положил клещи и оперся на стол. Мирелла видела, как дрожит его рука. Он боролся с приступом недуга. Сие минуты слабости Бедвик старался скрывать. Мирелла ухмыльнулась в темноте за стенка. С лестницы донеслись шаги. Бедвик выпрямился и спешно отер сырой лоб. Мирелла напряглась пуще прежнего. На нижней ступени показался пан, запыхавшийся и взмокший. Он тащил два ведра воды. Больную ногу он приволакивал. «Бедвиг, я принес воды для Миреллы», — сказал он. «Какой зной! И ты можешь испить заодно!» Бедвиг пнул одно ведро, вода разлилась по земле. «Ведьма не пьет!» — прикрикнул он. Пан как будто кивнул. «Но я думал, все же вода тебе пригодится!» — проговорил он, кровожадно подмигнув. «Не то ты думал!» — ответил Бедвиг. «Верно, я не так понял», — продолжил пан. Бургомистр говорил про пытку водой. Глаза у Бедвика загорелись. Пытка водой — это чудное изобретение средних веков. Палач заливал в жертву через воронку воду, пока брюхо ее не раздует так, что оно того гляди лопнет. Заманчивая мысль пытать водою водоноску, пан видел Бедвик клюнул. «Тебе ведь потребуется больше воды?» — спросил пан. «О, да!» отвечал Бедвик. «Наноси мне еще ведер пять». Бочек в подземелье не было. Мальчик оставил одно полное ведро, потом исчез и вернулся еще с парой. Оставил их также и вышел снова. Мирелла наблюдала за ним, никак не постигая его задумки. Пан торопился, невзирая на хромоту, Бедвик ожидал, сидя в углу. Он старался хранить самоуверенный вид, но клевал носом. Его одолевали частые обмороки. Наконец, пан принес последнее ведро. Он нарочно оставил его поближе к прутьям Миреллиной клетки и пристально, с нажимом, глянул на юницу прежде, чем захромать прочь. Мирелла подошла к решетке, косясь на Бедвика. Тот вдруг очнулся. Видя, что узница стоит у самых прутьев, он схватился за топорик и связку ключей. Мирелла немедля просунула руки сквозь прутья и запустила их в ведро. Достигши дна, она сжала в пальцах флейту. Пан нашел ее в кормушке и схоронил в последнем ведре. Мирелла поднесла флейту к губам, и для начала дунула с силой, дабы выгнать воду. Раздался влажный мощный звук. Бедвиг замер в испуге, глаза его округлились так, что не стало видно век. Мирелла завела резкий, недобрый наигрыш, сочащийся ее злостью. То была дикая плясовая, в которую ноги идут против воли. Бедвиг, дрожа, выпустил топор. Он чувствовал, как ступни его движутся сами собой. Колени гнутся и бьются друг о дружку. Тело его будто раскололи надвое в пояснице. Ноги больше не слушались. Кружение их увлекало его торс так, что он никак и не мог противиться. Мирелла все играла. Зрачки ее потемнели, ноты ускорили свой бег, а с ними и водоносовы ляшки. Бедвика била дрожь, он весь взмок, грудь вздымалась, тщетно ища воздуху. Тело его, хворое, недужное, столь тяжко страдало от невольной пляски, что водоноса вырвало прямо на себя. Мирелла глядела на него, она видела, что может загнать его так до смерти, ее передернуло от годливости. Она кончила играть, выдув мощную ноту вроде той, которой уложила она гастена, чтобы взять его платье. Бедвик рухнул на земь, без чувств. Вновь воцарилась тишина. Мирелла навалилась на прутья и плеснула воды на лоб. Спустя недолгое время она заслышала мелкие шаги пана. Мальчик подошел к решетке и улыбнулся. Она улыбнулась в ответ. Пан подступил к лежащему Бедвику. Осторожно, дабы не задеть его почерневшей кожи, он поднял ключи от острога и выпустил Миреллу. Юница взяла мальчика за руку. Уже направляясь к выходу, она взглянула напоследок на Бедвика, думая, должно ли его прикончить. Плоть водоноса содрогалась от волн жестокой лихорадки. Начали вылезать бубоны. Скоро он отойдет и без ее посредства. Она бросила чумного и вышла из острога. Мирелла заморгала от слепящего солнца и засмеялась, радуясь, что выбралась из мрачной и сырой темницы, но смех застыл у нее в горле. На главной площади выстроилась рядами вся городская стража. Бургомистр осмелился вернуться в спальню после рокового нападения крыс цыплят Он увидел, что замки взломаны, а главное, что пропал его ларец. От всего злодейства смелость воротилась к нему вместе с гневом. Из темницы доносились злокозненные звуки флейты. Издалека наигрыш было едва слышно. Зажав уши, бургомистр тут же забил в набат, сзывая на подмогу остатки гамельнской стражи. Стражники сгрудились перед острогом, поджидая Миреллу. Шут с ней с казнью, бургомистр предпочитал прикончить ведьму поскорее. «Вперед — Вперед! — крикнул он из окна своим воинам. — Убейте ее! Мирелла сжала флейту. В церкви ей удалось зачаровать всех чумных, но те были ослаблены недугом. И наигрыш так сильно отдавался у них в груди благодаря эху сводов. Да и само чаровство, каким заворожила Мирелла и Хуши, было легким. Захотя они крепко, они бы перестали плясать. Ассии войны воины сильные и при оружии. На лицах их читалась решимость. Они не дадут себя обуздать. Перед строем из стольких мужей она чувствовала себя бессильной. Мирелла заслонила с собой пана, стражники обнажили мечи и ринулись на нее. Вдруг из бокового проулка донесся воинственный клич. Какие-то вооруженные вилами Дубинами и черенками отметил люди вбежали на площадь, встав между ней и стражей. Тела неожиданно явившихся были сплошь в обмотках. Было их человек двадцать. И на двадцать голов и двадцать пар рук приходилось лишь сто двадцать пять пальцев. Прокаженные и мужчины, и женщины примчались Мирелли на подмогу. Один схватил ее за плечи и увлек в укрытие вместе с паном. Остальные же выстроились против стражи, готовые к бою. «Отпустите водоноску с миром!» — крикнул вожак прокаженных. «И мы вас не тронем! Разойдемся каждый в свою сторону без единого удара!» Воинов разобрал хохот. Они разбились на два пехотных взвода, по пятнадцать человек став четырехугольником. Прокоженных, как сказано, было двадцать. На воинах были шеломы, защищающие голову, нагрудники, способные отразить клинок, а ноги укрыты были набедренниками. Они гордо потрясали мечами. У прокоженных против них было лишь то, что они раздобыли дорогой в опустевших домах старые кухонные ножи, палки, мотыги до да лопаты, которые сжимали они в изглоданных гангреною руках. Начальник стражи выкрикнул приказ. Солдаты приготовились к атаке, подались грудью вперед, прочно уперев ноги в землю, вскинули перед собой напряженные руки. Прокаженные стояли, качаясь на источенных недугом ногах или держась друг за дружку для надежности». Исход битвы не вызывал сомнений. Но вдруг прокаженные хором запели свою песнь. То была переделка сочиненного Миреллы на Напева, к нему добавились еще куплеты, дабы песня эта стала боевой. «Боевая песнь прокаженных» — «Мы! Мы прочь! Мы жженные! Мы прокаженные! Мы прочные мужи! Мы!» Мы низ, мы изгнаны, мы извергов, мы низвергать идем, мы, мы хилые, мы хитрые, мы храбрые бойцы, мы, мы вонь, мы боль, мы вольные, мы войны. Прокаженные подтянулись, и, казалось, теперь их увечные тела крепче стоят на ногах. Однако, даже кончив песнь, они не двинулись с места. Начальник стражи дивился, чего они ждут. Вдруг один прокаженный поднял голову, втянул воздух и подал товарищам знак. Наконец-то подул ветерок. Прокаженным он был в спину. Дунул порыв посильнее, недужные подняли руки Закрутили полыми платье, встали срывать обмотки, выставляя белесую, облупленную плоть и сочащиеся раны. Они дули, плевали, брызгали слюной, столь усердно подставляли они себя ветру, что стражники словно узрели миазмы проказы, тучи, летящие на них с его порывом. Они выучились шагать навстречу стали, не страшась ран ни от клинка, ни от копья, ни от алебарды. Сии удары они умели отражать, а раны — врачевать. Но как биться с ветром, полным миазмов, которые норовят вернуться вам в поры и заразить? Воины в первом ряду укрыли ладонями рты, сию часть лица шелом не защищал вовсе. Один закашлял. И тут воцарилась сумятица, переполох и кавардак. В толкотне и беспорядке стражники ринулись отступать в проулок. Там их и поджидал весь лепрозорий. Прокаженных было больше полусотни. Мужчины, женщины, старый млад, пришли все. Пользуясь неожиданностью, они ринулись на стражу. Тактика была проста. Самые недужные... У кого болезнь сожрала члены и в лохмотье истрепала кожу, прыгали на врага и терлись о него. Воин после столь опасного прикосновения был уже не жив, не мертв от страха. Тогда из-за его спины выныривал второй прокаженный и приканчивал, лупя, что есть мочи. Два войска сошлись в суровом бою. Стражники сражались, как черти. Им удалось попортить кому-то из прокаженных шкуру жалами клинков, кому-то раздробить хилые члены, но прокаженные, казалось, не знали удержу. Они подбивали стражникам глаза, мозжили челюсти, охаживали палками по заду. Вскоре городское войско бежало с позором. Прокаженные испустили победный клич — Они подошли к Мирелли, которая все никак не могла прийти в себя и была несказанно удивлена тем, кто и как ее спас. К ней подступил тот, с кем она дважды вела беседу. Он протянул ей корону их королевы. «Наша королева скончалась, но прежде чем отойти, она открыла нам, что ведала. Вы спасли город от крыс». «Вы очень могущественны! Прошу вас», — сказал он, опускаясь на колено и держа корону пред собою, — «вы нужны нам! Мы вверяем свои судьбы в ваши руки!» Мирелла вылупила глаза в великом сомнении. Можно ли принять такую участь? Она плохо знала прокаженных и была не из их сословия. Приметив ее неловкость, прокаженный добавил... Мы знаем, что чума вовсе не кончила свои злодейства. У меня в Гамельне сын, и, надеюсь, он еще в живых, но я никак не могу защитить его. А вы, вы еще можете спасти горожан, и мы сделаем все, чтобы вам помочь». Мирелла кивнула. Колесо судьбы совершило свой поворот. «Время ей ступить на сей новый путь». Она без сожалений оставляла старую жизнь позади. Куда заведет ее эта дорога, она не ведала. Но пока нужно просто идти вперед. Ноги у нее целы и невредимы, значит, идти могут. И пора вернуть долг, пропущенное свидание. В сарае Мирелла отыскала платье, подаренное королевой прокаженных. Пан так отчистил его от грязи, что оно сверкало зеленью. Ткань живо высохла на солнце, тем временем Мирелла привела себя в порядок, отмылась от пыли, грязи, пота и плевков горожан, она скинула сжимавшие грудь обноски и облачилась в платье прекрасной материи чудного зеленого цвета. Мирелла избавилась от своего отрепья вместе с лоскутом, укрывавшим волосы. На голову возложила она тончайшую корону. Золото искрилось средь пламени ее волос. У Миреллы не было зеркала, чтобы любоваться собою, но она чувствовала, что в всем ослепительно ярком ведьмовском облачении вид у нее красивый и гордый. Теперь. Она была готова к встрече с Мором.